Глава четвертая «Эй! Псс! Пацан!» Старческий голос, звучащий где-то поодаль, вывел мое состояние из глубокого сна. Вот только в этом сне я видел сплошь темноту, а не картинку с сюжетом. С первой же попытки встать голову пронзила острая боль, которая импульсами шла от затылочной части. В глазах темнота заиграла яркими вспышками, но вскоре они как боль испарились. Быстро, весьма быстро. Вторая попытка подняться оказалась успешной. Более того, стоило мне выпрямиться, как и в глазах прояснилось. Вокруг стоял полумрак. Разглядеть в нем хоть что-то было почти невозможно, но глаза очень быстро привыкли, и вскоре я разглядел силуэт в нескольких метрах передо мной. Встал. На пружинистых ногах сделал пару шагов вперед, а затем рухнул. Твою же! прошипел я, скривившись от боли в коленках. «Где я?» «В клетке», — ответил, судя по голосу, старик, что не так давно пытался до меня докричаться. «Твоих гавриков в соседнюю клетку засунули». После этих слов я встал на колени, покачал головой, разминая мышцы шеи, и снова поднялся. Боль после падения опять же испарилась. «А ты у нас кто?» Я вновь попробовал пройтись вперед. «Василий Васильевич». — хатнул старик в полумраке. — Для друзей просто славян. Славик там. — Понятно, Вячеслав Васильевич. Сухо ответил я и начал осматриваться, измеряя так называемую клетку шагами. Комнатушка на ощупь была из деревянного бруса, плотно уложенного друг на друга. Полное удивление представлял собой чистый фундамент, ибо как еще в этом домике можно залить бетон, я не представлял а вот дверь, которая, судя по всему, была единственным выходом, стальная. Более того, роль окна выполнял небольшой сруб где-то над нами, и вместо стекла в нем установили решетку. Через нее можно было разглядеть звездное небо. — Это изба такая? Или что? — спросил я старика после того, как отмерил примерную площадь клетки, а потом сам же себе и ответил. — Нет же, поболее будет. Метров десять в квадрат. — Ого! А ты считать умеешь! — хохотнул старик. — Похвально! А то обычно сюда пихает нарколык, да всякий мусор, который и разговаривать-то толком не умеет. — А ты у нас кто такой? Я подошел к собеседнику и сел напротив него. — Я же уже отозвался! — как-то недовольно прокряхтел он. — Вячеслав! — Это я уже слышал, Василич! — перебил я его. — Ты мне другое скажи! Я-то знаю, почему здесь оказался. А ты? Кто у нас по профессии? Моя профессия называется гордость. Начал было он, но мне вновь пришлось перебить. Не интересует меня его красноречие. Мне правду подавай. Медвежатник я. Хороший. Если ты хороший медвежатник, — улыбнулся я. Чего здесь сидишь? Неугодным стал или проворовался? Старик что-то забурчал, ерзая на полу, но все же изволил ответить. Подставили меня уроды. Ты представь, заказал Петрович себе сейф, который невозможно открыть без ключа, а меня позвал человек из его окружения. Мол, сходи, Василич, проверь, можно ли открыть? Я так понимаю, ты открыл, а его помощник что-то оттуда спер. Как в воду глядишь! Восхитился старик и тоже попытался встать. Только вот сволочи он оказался редкостным. Спер какую-то карту, а какую. Увы, не знаю. Он как-то странно пискнул, облокачиваясь на руки, и тут же тюкнулся лицом вперед. Пришлось помочь ему вернуться на место. Вор тут же пожаловался, что переломали ему все пальцы и бросили сюда. Тот выродок, которого звали Алекс, спёр из сейфа не только карту, но и приличную сумму. А потом еще и на золотой слиток позарился придурок. Старика-то обыскивали, и палатку его всю перевернули вверх дном, но так ничего и не нашли. — Сидеть я тут буду до тех пор, пока не скажу, куда клад зарыл, — смахивая локтём и слезу, пожаловался он. — А ты-то тут каким боком? — На барыгу не похож. Да и моська у тебя довольно честная. Я не сразу понял, что меня так смутило, а потом дошло. Каким образом он видел мою моську? Темно же, хоть глаз гали. Но никакой тайны, как заверил меня Васильевич, здесь не было. У меня ж кошачье зрение. Ну, так его называют в моем роду. Оно мне и помогает взламывать все, что не попадя. Он звонко засмеялся. Ты чего так вылупился, как будто призрака увидел? Что, сам типа не маг, да? Да и я это, и это и это, передразнил меня медвежатник. Тебя швырнули вниз пробитой головой, а на тебе все зажило, как на собаке. Маг, не иначе кто то меня смутило легкость в теле и отсутствие боли. Знать бы, еще чем меня Монеткин по макушке приложил. Я бы ему этот предмет затолкал в самую. Так и будешь молчать, как воды в рот набрал! Старик все не унимался, словно жаждал услышать какую-то кровожадную или приключенческую историю. Но, выслушав все то, что я ему рассказал, он не то что оскорбился нет, расстроился. И всего-то! На место поставил Петровича. — А он тебя за это сюда кинул? На него не похоже. Я не просто на место его поставил. Я ему его же подноготную всю выложил. Кому понравится слышать обвинения, а? На что Василич промолчал. От души хмыкнул, конечно, но оставил без комментариев. Я исследовал клетку вдоль и поперек, пытаясь найти хоть какую-нибудь лазейку. Но ничего, кроме очередной маленькой трещины в стене, так и не обнаружил. Даже попробовал ударить ногой в стальную дверь, но что-то изнутри ее слишком крепко держало. Попытался было разговорить с окамерника, да упросить его взломать замок этой самой двери, но тот вытянул руки перед собой так, чтобы можно было увидеть и в темноте. Говорить мне ничего не стал. Пришлось слишком много и долго думать, потому что ситуация выходила нехорошая. Козырь и Кит очнулись спустя пару часов, если можно было судить по воплям где-то за стеной. К счастью, нашим переговорам, точнее, перекриком, никто не мешал. Только и толку от них не было. Ни у одного из них не было и намека на что-то стоящее. Вытащили их из машины весьма грубо, побили, затем оглушили и бросили, как и меня, вниз. Помимо нашего теперь туманного будущего, мы еще и не знали осталось ли что-то от нашей машины. Впрочем, если нас собираются убить, то... Стоп. Хотели бы убить, убили бы. Раз мы здесь, значит, для чего-то нужны, верно? Ответа на этот вопрос я так и не узнал. Койот, который забормотал в моей голове через некоторое время, оказался куда полезнее, чем мои партнеры. Эй! Сам ты! парировал я. «Ты где пропадал? От тебя ни слуху, ни духу после суши-бара». «А хрен до твоей головушки докричишься?» — возмутился койот. «Я звал тебя, когда тебя бросили сюда, а затем канал вообще потерялся. Ты что там такое творишь? Что до тебя не добрался, а?» «Да ничего я такого не делаю». Койот на миг замолк. И в это время кто-то прошелся к нашей клетке. Следом, буквально спустя пару секунд, послышался скрипучий голос. «Эй, Славик! Вспомнил, куда чужие деньги зарыл?» Обращались явно к старику. «Хапни, Вислова, за щеку, Саша!» — крикнул в ответ старый медвежатник. «Когда я выйду отсюда, я сначала вырву тебе мошонку, а затем затолкаю тебе ее...» Сверху зазвучал хохот. «Но посиди еще! А вось Петрович тебе и ноги переломает!» Старик посыпал проклятиями, но внимания на них я уже не обращал зато ловил каждое слово «койота». Он сильно удивился тому, насколько быстро восстановилось мое тело, учитывая, что какие-то магические каналы во мне еще не проснулись. Более того, он не видел во мне ни крупицы маны, а что уж говорить про остальное. Регенерация его поразила, как и мое спокойствие. — Это неестественно, понимаешь? — Да все, что ты до этого сказал, и так для меня неестественно, — парировал я. «Ну а если общаться на твой манер, разве мое исцеление не чудо? Или как там правильно по-церковному? Магия?» «Хуяги!» — передразнил Койота и обиженно замолк. Сказал мне только, что пошел даже исследовать свое межмирие, чтобы это не значило. Может, найдешь что-то дельное, что мне поможет. Однако спасение пришло откуда не ждали. До самого рассвета я не сомкнул глаз. Когда старики, мои партнеры за стеной уже видели третий сон, Сверху сначала послышались голоса, там явно о чем-то спорили. Потом со стороны двери что-то зашуршало. К такому я уже был морально готов. Хотел воспользоваться эффектом неожиданности и тут же наброситься на охрану. Очень повезет, если охранник будет один. И тут началось. Первый в клетку высунулась девичья моська, по которой я бы физически не ударил. Не в этой обстановке, а вот за ней уже показался Монеткин держащий перед собой пистолет. «Так, боец!» — рявкнул он мне. «Ну-ка, вшел сюда!» И пистолетом указал мне в направлении дальней стены. «И давай без своих фокусов!» Я покорно поклонил голову и медленно отошел к стене. Дальше за Монеткиным вышла парочка крепких ребят, которые попытались подергать за ниточки старика, выкручивая ему сломанные пальцы. Ругательств и крика было просто море. До такого, что уши закладывала. Только вот ничего нового старик им не сказал. А девчонка, которую я так и не смог разглядеть, заявила Монеткину следующее. — Папуль, ну хватит уже, а? Он истерит, как девка. Папенька довольно хмыкнул и указал на меня своим вышибалом. — Этого за мной! Я попытался, конечно, противиться грубой мужской силе, но руки за спину мне вывернули так что характерный хруст тонко намекал на выбитый плечевой сустав. Боль была зверская, но я себе и писнуть не позволил. Зато вдоволь рассмотрел весь путь, на волю. Вывели меня из клетки, которая действительно представляла собой коробку, тесно соединенную со второй и сделанную из бруса. Стояла она на бетонном фундаменте. Но помимо этой клетки я увидел высокий частокол метра четыре в высоту. А еще смотровые башни и кучу подвесных мостиков, присоединенных к веткам высоких елей, очень старых елей, между прочим. Что-то я не помню, чтобы на том пустыре возле ангара рос лес. Стоило нам пройти метров сто через этот самый ельник, как мы оказались на небольшой равнине, откуда неподалеку виднелся такой знакомый мне ангар. Собственно, туда меня и повели. С первого раза затащить упрямого арестанта в моем лице увышибал не получилось. Но тщательные добавки в виде тычков в печень немного меня задобрили. Противиться не стал. Поплелся. Сам ангар представлял собой больше рынок, что ли, крытый с множеством палаток внутри. Здесь было много народа и простеньких одноэтажных построек из обычных досок и деревянных настилов. Мотая головой в разные стороны, я насмотрелся на многое. И уже имел примерное представление, куда именно попал. Черный рынок. И не меньше. Местные покупатели поглядывали на меня с опаской, но никто не посмел перейти дорогу пузатому уроду, рядом с которым вышагивала белокурая девица. И уж тем более никто и слова не сказал о том, что обратиться в полицию. Вот он, самый центр беззакония. Мы медленно шли через разномастную толпу. Совсем скоро ее вид мне наскучил, и я засмотрелся на задницу дочери Петровича. О, задница у нее была что надо. Тоненькие ножки, изящные маленькие каблучки. Может, она и не совсем красавица, но спереди тоже должно быть очень даже ничего. В темноте так толком и не рассмотрел. Я ошибся. Не полностью, но ошибся. Красавицей-то она была, и я это увидел, как только меня завели в невысокую постройку из жестяных листов и посадили напротив большого дубового стола. Кирилл Петрович уселся на трон, кресло, а его дочка, по правую руку от него, на стульчик поскромнее. Миловидное личико с прекрасной родинкой над верхней губой и небесно-голубыми глазами. Портило ее только одно — взгляд самой настоящей прожженной стервы. И то, что на ней была белоснежная блузка с приятным моему глазу вырезом, никакой роли не играло. Казалось, оторваться от этих диких глаз попросту невозможно. Да, веревки-то она вьет из папашки знатно. — Я вот что подумал, Володя! — зазвучал хриплый голос Петровича. — Ты у нас, оказывается, парень излишне сообразительный, так что я не буду откручивать твою башку прямо сейчас. Он замолк, словно ожидая от меня слов благодарности, не дождался. Натянул улыбку и попытался сделать самое непринужденное выражение Хари. Смелый! Все же! Монеткин хохотнул. Отпустить тебя прямо сейчас! Сам понимаешь, не могу. Кто знает, вдруг ты жандармов за собой приведешь, поэтому смешно! перебил его я. Да будь ты хоть трижды свиньей, но обращаться к ним. Я покачал головой, изображая возмущение. «Никогда!» Мне тут же влепили увесистую затрещину. «Ты бы это, Вов, помалкивал!» Петрович сощурился. «Не с торгашом базарным разговариваешь, а с уважаемым человеком. Тут вот какое дело! Услужишь? Прощу. Поможешь? Прощу в два раза больше. А еще...» «Не!» — перебил его я. «Кирилл Петрович!» Боюсь, буду вынужден сразу отказаться. От моего заявления удивился не только Монеткин, но и его дочь. Ситуация-то некрасивая получается. Вы попытались меня обмануть. Точнее, сделали это через моего человека. Попытались поставить меня на счетчик. В будущем. Поправил сам себя. Избили. А я должен вам услужить. И это так честно делают дела местные авторитеты. «Это не дела! Это так! Шелуха самая настоящая!» Боров от недовольства пошел красными пятнами. А вот его дочка, наоборот, заулыбалась. «Да еще как! Уже после того, как из меня попытались сделать лоха, я не буду прислуживать человеку, который не чтит правил своего мира. Это будет равноценно тому, что я перепишу себя в шестерке. А я не шестерка». Краснота перешла в пунцовый оттенок. Дочь Монетника откровенно захохотала, а мужики за моей спиной довольно замыкали. «Непорядок, Кирилл Петрович! Не по понятиям!» Петрович было раскрыл рот, чтобы то ли меня оскорбить, то ли приказать свернуть мне шею, но белокурая девица положила свою тоненькую ручку ему на кулак. Папашка тут же выдохнул, поджал губы и повернулся к кровинушке. — Что хотела, Катенька? — Пап, если он действительно прав, то, может... Боров чуть опустил голову, чтобы услышать шепот своей дочери. Он то и дело кивал, улыбался и не очень-то и по-доброму посматривал на меня. Как только она закрыла свой очаровательный ротик, мужчина растекся в кресле и, широко улыбаясь, спросил меня. — Ты выбил коленный сустав моему охраннику, Николаю. «Верно?» Я сощурился, пытаясь предугадать, что он задумал. Точнее, что задумала эта стерва. «Ммм, получается, что так. Но тебя никто не трогал, да?» «Нет», — улыбнулся я. «Он первый замахнулся. Я защищался, Кирилл Петрович. Если бы ты защищался, то он бы тебя ударил. Понимаешь, о чем я? У нас, знаешь ли, мух много». Вот он и пытался прихлопнуть. «Бред!» — буркнул я. «Какие к чертовой матери мухи!» И тут же замолк, догадавшись, к чему Боров ведет. Ведь и вправду, тут не прикопаешься, меня никто не бил. Первым ударил я. Да и черт, а эта стерва... Дамочка вообще непростая. Я так понимаю, чтобы исчерпать конфликт, я обязан вам услугой. Верно?» «Не только исчерпать конфликт, Вова!» — заулыбался заплывшим салом мудак. «Но и загладить вину! Ты ведь здорового человека выбил из строя! Аж на месяц! Не меньше!» Довольный самим собой, Кирилл Петрович похлопал себя по животу и сжал пальцы в замок, ожидая, как я попытаюсь оправдаться. Но я молчал. Понимал, что ситуация несколько изменилась и попытка оправдаться прямо сейчас ни к чему не приведет. — Что вы от меня хотите? Я посмотрел ему в глаза. Катенька ехидно заулыбалась, коснулась родительского плеча, и как только папа не обратил на нее внимание, коротко кивнула ему, не стирая с лица улыбки. — Ну, Володенька, слушай! Зуб за зуб, ок за око, верно? Я ничего не ответил, но ему и не нужен был мой ответ. «Значит так...»